Глава пятьдесят четвёртая. Горою уголь громоздите, А поперёк бревно кладите, И табуретки ставьте в круг Для наших парней и подруг. В бочонке эль темней ореха, Любовный шёпот, взрывы смеха, Когда ж наскучит болтовня, Затеем игры у огня. Девчонки шустрые ребят Кольнуть булавкой норовят, Но не в долгу у них ребята, грозит проказницам расплата. Уильям Блейк, играв в жмурки, первым делом Витор направился в лабораторию. Колбы, реторты, перегонные кубы. Витор едва ли не гладил своё оборудование, понимая, что ужасно соскучился не только по тишине и покою. Здесь, в широкой, хорошо освещённой комнате, Отрезанный от стального, враждебного ему мира, Витор ощущал себя по-настоящему дома. Зельёсна дабья, да мало ли что он при желании мог приготовить, главное тишина и покой. Покой и тишина. Витор осознавал, что беременная жена лишит его обоих желанных пунктов, но прямо здесь и сейчас он был по-настоящему счастлив. Погрузившись с головой в свои порошки и реторты, Витор наконец-то отдыхал от суматошных прыжков по мирам. Обед он пропустил. Какой обед, когда столько важного и нужного необходимо совершить? Ближе к ужину Витор вспомнил, что сегодня к Алисии могут пожаловать родители. Со вздохом свернул свою деятельность, вышел из лаборатории и направился к спальне любимой супруги. к его удивлению замок не тресло. Возле комнаты Алисы не слышалось криков и шума. Витор насторожился. Как-то всё это было неправильно, неверно, не так, как должно было быть, как он себе вообразил. Осторожно стукнув в дверь, Витор замер, прислушиваясь, готовый к любой неприятности. "Войдите", откликнулась из спальни Алиса. Витор потянул на себя дверь, Переступил порог. Алиса сидела на постели, довольная, улыбавшаяся, можно сказать, умиротворённая. Как прошла встреча? Отлично. Мы очень продуктивно поговорили, поняли друг друга и разошлись с миром, сверкая белозубой улыбкой, заверила Алиса. Виторы растерянно моргнул. Император вампиров никак не связывался в его воображении с продуктивным разговором и пониманием собеседника. Алиса звонко рассмеялась. Я тебе как-то рассказывала, что в моём мире есть различные приспособления. Помнишь? Это когда ты Дортун дозаколдовала и велела через него мне прийти к тебе? уточнил Витор, вспоминая что-то подобное. Алиса кивнула. Именно. Но то средство срабатывало с тролями. Артуль принёс мне специальное устройство для общения с эльфами и вампирами. Плюс мой дар убеждения. Так что всё в порядке, не переживай. Я сяду на трон вампиров только если сама того пожелаю. Отец с матерью не будут надоедать мне своими визитами и требовать от меня излишней дочерней любви и почтительности. Как я уже сказала, мы поняли друг друга. Витор поежился. «Вот так скажи ей что-то против. Она достанет свой аппарат, и станет он вторым безмолвным Дортундом». Родители пожаловали в комнату Алисы в своих неизменных амплуа. Чопорный отстраненный отец и тихо всхлипывающая мать. Его черный строгий костюм-тройка идеально оттенял ее легкое, практически невесомое платье молочного цвета. Лисочка, детка. Мать буквально повисла на Алисе. Той пришлось обнять её, чтобы и самой не упасть, и её от падения удержать. Тебя так долго не было. Была б моя воля, я б вообще сюда не вернулась бы, проворчала про себя Алиса, не любившая слезливых сцен. "Я надеюсь, ты закончила все свои дела?" холодно поинтересовался отец. "И теперь мы можем заняться более важными вещами". Обязательно, мило улыбнулась Алиса, мягко отстраняясь от висевшей на ней матери. Но сначала я бы хотела кое-что объяснить. Во-первых, я беременна, а значит, мне нельзя волноваться. Тихий вздох матери и мелькнувшее в глазах отца удовлетворение Алиса проигнорировала. Во-вторых, я не собираюсь садиться на вампирский трон и управлять государством в этом мире. «Мой мир — земля. Там я и думаю жить». «Алиса!» — начал был отец с недовольным тоном. Но Алиса решительно качнула головой. «Дай мне договорить, пожалуйста. Я не ваша живая игрушка. Я живой человек, проведший без вас обоих большую часть своей жизни. И я привыкла решать за себя. Дворцовые интриги и управление государством — меньшее, что мне нужно». Завтра я планирую отправиться на землю, посещу врача и узнаю точно всё о моей беременности. Потом мы с мужем будем решать, что делать дальше. Отец нетерпеливо дёрнулся, развёл в стороны руки и недоумённо уставился на них. Не нужно, насмешливо покачала головой Алиса. Здесь и сейчас портал ты создать не сможешь. Технологии моего мира и в этот раз победили магию. На столе бумага и ручка в двойном экземпляре. Пожалуйста, оба в свободной форме напишите отказ от планов на меня. С материю дело пошло легче и быстрее. Алиса всего лишь напомнила ей, что навечно никуда не исчезнет и после родов разрешит видеться с внуками сколько угодно. Отец на отца пришлось давить шаргароном, устройством, воздействовавшим на психику и мозг вампиров. Но в конце концов бумаги были подписаны и подкреплены магическими клятвами. Только после этого у пребывавшего в ярости отца появилась возможность создать столь желанный для него портал. Когда нежеланные гости покинули её спальню, Алиса откинулась на подушке и удовлетворенно улыбнулась. Завтра на земле она выяснит все подробности насчёт своей беременности. А пока Можно насладиться заслуженным отдыхом.